Глава двадцать вторая. Коготь Химеры. У чёрных колдунов к природной магии отношение скептическое и предвзятое. Но этому есть вполне логичное объяснение. Тьмы в нашем мире гораздо больше, чем света. Под землёй, например, темно даже днём. А если прикрыть глаза рукой, то можно оказаться в кромешном мраке даже под палящими лучами полуденного солнца. Это будет лишь внутренний мрак отдельно взятого человека, Но суть-то не меняется. Тьма живёт не только вокруг нас, она всегда есть внутри. На этом, собственно, и зиждется всеобщее заблуждение об отсутствии равновесия сил. Если тьмы больше, значит она могущественнее. Но я-то знаю, что это не так. Если мрак и смерть настолько могущественны, то почему у них так мало последователей? Почему силы природы и света могут превратиться в ловушку для тех, кто идёт по пути тьмы? Надо извлечь артефакты из узлов. Как? Они магией запечатаны, а у нас её нет. Она есть, но заблокирована. Надо просто найти способ снять блок. А смысл? Ты силу потока видишь? Даже если мы объединим усилия, то сможем разрушить только один узел, а они в три ряда идут. Что это вообще за магия такая? Ну, с печатью упокоения всё понятно. Вот здесь ещё, похоже, вплетено заклятие и ссушение. Тут вот... «Здесь изъятие сил. Этой дамочке было мало наших даров, она всю силу хотела из нас вытянуть». «Нет, сила ушла бы вот в эти связи, а потом...» Так забавно было наблюдать за ними. Суетятся, возятся, ищут способ помочь Марии выбраться за пределы печати, но ничего не получается. Они даже не заметили, что моё тело лишено духа. Связали меня по рукам и ногам, повязку на рану наложили, охрану приставили. Ну, как дети, честное слово». А ведь каждый мнил себя могущественным. Это как... Ну вот если отобрать у блогера интернет, что будет? Катастрофа же. Всё, жизнь кончилась, осталось только как-то выживать. Так и эти. Более сильные пока ещё сохраняли способность видеть магическую энергию. Но печать постепенно отнимала у них даже такие элементарные возможности. Я освободила свой дух от плоти сразу же, как только почувствовала, что теряю сознание. Поскольку отключка в мои планы на этот день не входила. И спрятаться оказалось проще простого. В момент падения я всё ещё держала зачарованные шарики в руках. Природная сила на фоне колдовской была бы заметна, поэтому временным вместилищем для своего духа я выбрала зелёный шарик и скрылась под его защиту. Ну а когда моё бездыханное тело брякнулось на землю, зачарованные предметы у меня, естественно, отобрали. Мария велела положить все шары на блюдо, намереваясь прихватить мои подарки с собой, когда ей удастся выбраться. Соседство с чёрным шариком причиняло некоторые неудобства, но ради того, чтобы не быть обнаруженной, я готова была стерпеть и не такое. Время шло. С каждой минутой рассверепевшая Мария злилась ещё больше. Нефёд сунулся было к ней, но получил пинка, откатился в сторону и был снова пойман Фросей. В какой-то момент прозвучала угроза, что вся нежить станет подневольной, если ещё хоть кто-нибудь проявит непочтительность. «Для слов неволи магия не нужна», — авторитетно заявила Мария. Белёна расхохоталась ей в лицо и обозвала лгуньей. Они начали цапаться по поводу лжи и предательства, потом перешли на более острые темы, а лишённые магии колдуны и ведьмы тем временем добросовестно искали способ разрушить созданную мной печать. «Больше всего я переживала из-за профессора. Он ведун, может и подсказать что-нибудь ненароком По счастью, Лидия всё-таки была на моей стороне и вовремя затыкала супругу рот, не позволяя фонтанировать знаниями. Вот поэтому я и не хотела звать на инициацию просто одарённых. Сила печати на такие способности не рассчитана. Где-то через час после нападения на меня Мария всё-таки обратила внимание на чересчур умного дядьку и решила вытряхнуть из него весь арсенал знаний. «Спасибо, Орешку!» — вовремя вмешался. Заорал. «Наших бьют» и отважно ринулся в бой. Забавно. Когда ведьма отвесила пинок Нефёду, орешек даже не пикнул, а за профессора вступился. Видимо, тоже понял, что этот источник полезной информации в руки врага отдавать нельзя. Началась баталия. Сила печати серьёзно ослабила нежить, но численный перевес изначально был на стороне существ, которым я много чего пообещала. Только бы без жертв обошлось. Думала, наблюдая из своего крошечного укрытия за творящимся безумием. Удивительно, но нежить оказалось человечнее людей. Обошлось не то что без жертв, но и почти без увечий. Синяки, ссадины и несколько сломанных конечностей не в счёт. Времени на бой до безоговорочной победы было потрачено совсем немного. В результате сражения все живые оказались побитыми и связанными собственной или чужой одеждой. Вообще все, включая Никиту Игоревича, из-за которого, собственно, и началась эта непродолжительная заварушка. Ну и правильно. Я бы тоже так поступила, если бы было непонятно, кто враг, а кто друг. «Хозяйка! Хозяйка!» — тряс меня Нефёд, наконец-то получивший доступ к телу. По его же просьбе другие домовые приволокли бочку с водяным, который начал активно плеваться в меня водой, пытаясь привести в чувство. Нежить столпилась вокруг бездыханного тела, и я из своего укрытия перестала видеть, что вообще происходит. Решила, что пришло время возвращаться. Раскачала магии шар, выкатила его из блюда, осторожно подобралась к собственной неподвижной руке и нырнула обратно вплоть. Сразу же направила целительную силу к шее, потому что рана продолжала кровоточить. Открыла глаза и немедленно зажмурилась под очередным потоком освежающих брызг. «Хорош плеваться!» — проворчал орешек, и велел кому-то оттащить водяного в сторонку. «Жива!» — завопил Нефёд и плюхнулся мне на грудь. «Слезь, госпожи!» — приказала ему Фрося, и дышать мне сразу стало легче. «Да какая я вам госпожа!» — улыбнулась вяло, обведя столпившихся существ мутным взглядом. «Друзей господами не называют. Спасибо за помощь!» Слишком много крови потеряла. Голова соображала нормально, но тело ослабло поэтому пришлось лежать на холодной земле и поглощать её силу до тех пор, пока уровень бодрости не пришёл в норму. Уже совсем рассвело. За гулом внешних колец печати не было слышно звука машин, проезжающих мимо по трассе, но я и не беспокоилась, что происходящее на поляне может увидеть кто-то посторонний. Морок невидимости активировался одновременно с печатью. Ни грибники, с утра пораньше шастающие по окрестным лесам, не просто случайные путники, Тропинку к этому месту просто не найдут». «Ты соображаешь, что делаешь?» Злобно прошипела Мария, когда я поднялась на ноги, слегка почистила одежду и подошла к ней. Она тоже была связана и лежала на земле поодаль от остальных. Руки заведены за спину и связаны с шарфом со щиколотками так, что при всём желании не выпутаешься. Я присела перед ней на корточки и криво усмехнулась. «Маш, я, может, и плохо пока что ориентируюсь в магии». Но в сделках понимаю больше тебя. Информации, правда, не всегда бывает достаточно, но если знать, где искать, то можно много чего интересного найти. Например, я знаю, что на чудовищное зло, которое ты замыслила, есть всего одна попытка. И такая сделка считается заключённой с первого жертвоприношения. После первой жертвы останавливаться или менять намерения уже нельзя. Залогом такой сделки служит колдовской дар. Не выполнишь условия — перестанешь быть ведьмой. Выполнишь — станешь полудемоном. Требования к жертвам и времени проведения ритуалов мне тоже известны. Если сегодня ты не отдашь демонам очередную жертву, с твоей стороны сделка будет считаться расторгнутой, а залог останется у них. Гримаса ненависти исказила её молодое и красивое лицо до неузнаваемости. «А, так ты намеренно устроила этот цирк у меня под носом!» только ради того, чтобы меня выманить? «Угу», — кивнула я. «Не было уверенности, что ты придёшь, но я бы добилась своего и другим способом. К моему безграничному счастью ты всё-таки пришла. От колдовского дара ты добровольно отказалась в пользу демонов, обеспечив тем самым залог. Поэтому мне нужно просто подождать, когда закончится новолуние, а потом я тебя убью и упокою». «Убьёшь?» — усмехнулась она. «А рука-то поднимется». «Палачей здесь достаточно». Обвела я рукой поляну. «Мне останется просто отправить твою душу на тот свет. И можешь не ухмыляться так самоуверенно, потому что я знаю, зачем ты заключала сделки с колдунами и ведьмами. Ты намеревалась откупиться ими по сделке, в том случае, если с ритуалами что-то пойдёт не так. Так можно, я уточняла. Только вот не дам я тебе такой возможности». «Откупиться?» — послышался сбоку недоверчивый вопрос Белёны, проявивший интерес к нашему диалогу. «Это как?» а просто пожала плечами, поднялась на ноги и потерла пострадавшую шею, которая под повязкой начала зверски чесаться. Любая сделка между колдунами формирует связь магии до тех пор, пока все условия не будут выполнены или до расторжения. Демоном по сделке с Марией в случае расторжения полагается ее дар, но черная магия сама по себе даром не является. Это просто совокупность силы, знаний и способностей, Она и по наследству передаётся не как часть наследия, а просто как бонус, от которого невозможно отказаться или избавиться. Мария не вчера задумала то, что делает сейчас. Она готовилась к этому. Искала колдунов и ведьм с любым объёмом тёмной силы, заключала с ними пустячные, но долгосрочные сделки, а связи по этим сделкам собирала в один большой узел. В этом узле много тьмы белёна. Связи по сделкам передавались преемникам, потому что для чёрных магов смерть не повод для расторжения. Многие из тех, кто сейчас живёт с частичкой чёрной магии в ауре, даже не подозревают о том, что они кому-то что-то должны. Многие томятся в изоляторе на том свете и ждут упокоения, потому что сделками Мария обещала и это тоже. Когда демоны поймут, что она не выполнила условия договора, они просто вырвут тёмный дар из её души по связи, которая была создана в момент первого жертвоприношения. Подменить связь нельзя, но есть лазейка в виде развилки. Сейчас с миром демонов связаны и её душа, и весь тот узел, который она копила десятилетиями. Узел намного больше и мощнее, чем её собственный дар. В момент изъятия возмездие пойдёт по пути большей силы, а меньшую просто отсечёт. Мария избежит наказания, а те, кто связан с ней сделками, сама понимаешь. «Все?» – ошарашенно уставилась на меня Белёна. Ответом ей был гомерический хохот Марии. «Чего это с ней?» – насупил синефёт и на всякий случай вцепился в мою ногу. Я взяла домового на руки и привычным жестом почесала его косматое пузико. «Ты же целыми днями в телевизор таращишься, когда дома никого нет. Не слышал ни разу, как злодеи смеются». «В телевизоре не так страшно», – возразил он. «Но как ты собираешься её упокоить, если сила в итоге останется при ней?» – поинтересовалась Белёна. А ничего, что я вас слышу», — насмешливо поинтересовалась Мария. «Для тебя это всё и говорится», — ответила я ей. «Ты спрашивала, как я собираюсь воевать с тобой зачарованными побрякушками. Вот и слушай. Сейчас я объясню всем здесь, кто заключал с тобой сделки, чем это чревато, а потом предложу добровольно их расторгнуть. Если не откажется добровольно, пойду путём принуждения. Здесь далеко не все твои должники». И полностью уничтожить собранную тобой обманку у меня не получится. Но это повредит её структуру. А заклятие изъятия сил привяжет магию твоих подписей по этим расторгнутым сделкам к древним тёмным артефактам, которые непременно привлекут внимание демонов. Я извлеку артефакты из печати, сложу их кучкой, посажу тебя на неё сверху, а вдовесок подсуну ещё и тот чёрный шарик с магией, которую мне сегодня дарили. Понимаешь, да? Против такого источника зла и смерти демоны точно не промахнутся. Гримаса Марии надменно насмешливой как-то незаметно превратилась в кислую. «Ничего у тебя не выйдет», — огрызнулась она, но уже без прежней уверенности. «Для того, чтобы всё это провернуть, нужно обладать тёмной силой. Если ты откажешься от природной, печать разрушится». «У меня есть Вася», — улыбнулась я ей снисходительно и пошла воплощать свой коварный замысел в жизнь. Изабелла сказала, что сложности с ориентированием в огромном объёме информации свойственны всем нам. Человеческий разум способен вместить и больше, но он хрупок, и поэтому природа придумала способ прятать лишнее глубоко в памяти, чтобы одарённые люди не сходили с ума от собственной гениальности. Спроси, получишь ответ, если он есть. Но наедине с самим собой это плохо работает, поэтому лучше задавать вопросы другим осведомлённым. Она и рассказала мне всё, что я только что выложила Марии. Удивительно, ещё даже года не прошло с нашего знакомства, а Иза так развела свои способности к ведовству, что могла бы заткнуть за пояс даже Никиту Игоревича, хотя ей всего 16 лет недавно исполнилось. Увы, этой милой девочки рядом со мной на лесной полянке не было. А профессор был. Пришлось прибегнуть к его услугам, предварительно развязав ему руки и вынув изо рта кляп, которым учёного снабдили заботливые домовые. «Верх бесцеремонности», — проворчал он недовольно, косясь на нежить. «Меня? Доктора наук?» «Простите», — извинилась я за нежить и направила мысли доктора наук в нужное русло. Вот уж кого точно нельзя на ночь глядя даже близко к детям подпускать, так это нашего многоуважаемого профессора культурологии. Он так культурно и красочно расписывает жуткие детали, что любого до инфаркта довести может. Мне даже уговаривать никого не пришлось. После его лекции все добровольно отказались от своих сделок с Марией. А Лариса оказалась первой, кто спросил, как это правильно сделать. Мария, естественно, была против. Орала, угрожала, проклинала предателей. Фроси предложила воспользоваться кляпом, от которого мы недавно освободили Никиту Игоревича. Но я отказалась. «Не надо. Пусть они послушают, с кем связались, и какого она о них мнения». «Слушали. Долго слушали». В основном молча, поскольку осознание ошибки иногда бывает очень болезненным. А если ценой ошибки может стать собственная жизнь, это вдвойне неприятно. Против активации заклинания изъятия сил тоже возражений не последовало, хотя я чувствовала, что всем страшно. И мне было страшно. Я же впервые это всё делаю, без предварительной практики, а в моих руках больше полусотни жизней. Передержишь заклятие хотя бы минуту — все погибнут. Дрожала, внутренне тряслась, мысленно молилась всем известным и неизвестным богам, чтобы всё получилось правильно, но при этом старалась сохранять самообладание хотя бы внешне. Справилась, устроила себе небольшую передышку и всё-таки разрешила домовым сунуть Марии в рот кляп. Надоела она своими воплями. По просьбе Никиты Игоревича развязали Лидию. «Васю я тоже отпустила, потому что мне нужна была его помощь». «А чем я тебе помогу?» «Ты же своей печатью заблокировала все способности», — напомнил он. «Способности твои мне и не нужны», — сообщила ему я. «Мне насильщик нужен. Я тёмные артефакты, напитанные магией, в руки взять не смогу». «А почему именно я?» — подозрительно сощурился он. «Потому что ты мне нравишься, но не думай, что это комплимент», — ответила я и принялась извлекать тёмные предметы из тайников. Говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти. Наверное, так оно и есть. Все необходимые манипуляции я завершила ещё до полудня. Вася стащил артефакты к Марии, как я и обещала. И шарик с подаренной мне чёрной магией он ей в карман засунул. Хотя там и без шарика смертью разила так, что ни один демон от подобного изобилия не откажется. Ну и всё. Больше заняться до вечера было нечем. Люди начали жаловаться на голод и холод, но я сказала, что смерть от доставленных неудобств точно никому не грозит. И извинений за это можно не ждать. Сами виноваты. Я предупреждала, что церемониться ни с кем не буду. Без вины пострадавших в этой компании нет». «Вас это тоже касается», — заявила лидии и её супругу. «Чему вы детей учите, если сами только и думаете, на кого бы спихнуть ответственность? Неужели нельзя было за эти годы хоть какой-то порядок навести?» «Вот когда убьёшь на это пару лет своей жизни и поймёшь, что с мёртвой точки ничего не двигается, тогда и поговорим», — обиделась на мои слова Лидия. «Думаешь, я не пыталась?» «Судя по тому, когда были приняты последние изменения в свод законов, там и до тебя никто не пытался», — уверенно ответила я. «Тогда какие к нам претензии?» «Классная философия. Если никому не надо было до меня, то зачем это мне? Я тоже так могу» расквитаться с Марией, плюнуть на всё, и гори оно синим пламенем. «Уже никаких», — проворчала сердита прекрасно понимая, что достучаться пока ни до кого не получится. «Может, всё-таки отпустишь людей?» — насупилась Лидия. «Нежити всё равно, а у живых так-то своя жизнь есть, у кого-то дети, между прочим. Если бы я знала, что ты на целые сутки намерена растянуть этот кошмар, то сразу бы отказалась в нём участвовать». «Мне сегодня на совещании в администрации нужно было присутствовать. У Ника лекции, у Веры, например». «А мне плевать», — ответила я, глядя ей в глаза. «До вечера печати не сниму. Плохо вам, холодно, голодно, на работу хочется. Меня это не касается. Я знаю, что у многих есть дети, но все под присмотром, насколько мне известно. Остальное жизненно важными проблемами на данный момент не считаю. Уж извините». И если вы не заметили, я до сих пор не наказала тех, кто пытался меня убить, хотя точно знаю виновных». «Блин, да что ж так чешется-то?» Шея чесалась зверски. Я уже и повязку сняла, и ощупала место, где была рана. Магия всё исцелила, но ощущение того, что у меня под кожей что-то ползает, так и не пропало. Пришлось всё-таки немного потрясти за шкирку колдуна, который на меня напал. Совсем молодой парень. На студента больше похож, чем на колдуна. Он тоже отказался от сделки с Марией, причём в числе первых, но уважением ко мне так и не проникся. «А я тебя помню. Точнее, не тебя, а твой голос», внезапно осенило меня, когда негодяй счёл допустимым высказать вслух своё нелестное обо мне мнение. «Ты был в списке Олега Карпунина, когда я прошлой зимой помощи просила хоть у кого-нибудь. Мы по телефону разговаривали, и ты сказал, что ничем помочь не можешь. Мог бы сказать про шабаш, не сказал». А мир все-таки оказался тесен, да? Это Мария тебя на нападение сподвигла? Перед ней выслужиться хотел? Ты убила моего брата. Процедил он сквозь зубы, хотя эту его мысль я услышала раньше, чем она прозвучала. К фразе прилагалось еще одно неприличное слово, но я проигнорировала оскорбление, потому что заинтересовалась ситуацией. Включила вторую телепатическую способность, и залезла поглубже в голову наглого мальчишки, чтобы понять, о каком брате идёт речь. Выяснила, пришла в ужас, после чего посмотрела этому человеку в глаза и честно сказала, «Я твоего брата не убивала». Звали этого парня Александром, и он приходился с водным братом покойному Виктору Беспопову, тому самому Вите Бесу, который в прошлом году чуть не отправил беременную меня на тот свет». У них фамилии разные, поэтому я и не обратила внимания на угрюмого молодого колдуна. Карпунин ничего не сказал ему о том, как погиб Виктор. В ненависти Саши ко мне виновата только Мария. Виктор погиб во время перестрелки на кладбище здесь, неподалёку. Попыталась я прояснить ситуацию. Это была шальная пуля, Саш. И прилетела эта пуля от тех, кто стрелял в моих друзей. Так что не надо меня винить. «Это всё из-за тебя!» Бросил он мне в лицо. «Нет», — возразила я. «Это всё из-за Олега Григорьевича Карпунина, который много лет искал способ избавить свою семью от проклятия. Я просила твоего брата помочь мне разобраться со странным тёмным ритуалом. И не только его. Был ещё Мегин, знаешь такого? По приказу Карпунина они вдвоём выкрали меня из дома и пытались убить. И знаешь, твоему брату очень нравилось издеваться надо мной». А я тогда, между прочим, сына под сердцем носила. А теперь и ты пошёл по этому скользкому пути. Жаль. Бесполезно. Мои откровения отскакивали от его разума и улетали в пустоту. Он не слушал, что я говорю. Не хотел слышать, потому что уже поверил другим словам другой ведьмы. Год назад Саша ещё не был колдуном. Он знал, что Виктор практикует чёрную магию и даже несколько раз обращался к брату с незначительными просьбами, Но сам не хотел в это ввязываться. А потом Виктор умер. У него была сделка с Марией, одна из тех долгосрочных, которые входили в состав узла подмены. По условиям этой сделки Мария и провела ритуал вызова неупокоенного духа с последующей передачи темных сил Александру. Сказала, что такова была воля Виктора. Пообещала найти убийцу и восстановить справедливость. Саша и сам пытался искать, потому что обретенная тьма толкала его на месть. Но Карпунин замял историю с перестрелкой, и найти концы было невероятно сложно. Парень думал, что если освоит все полученные от сводного брата знания и способности, то сможет напасть на след виновного и отомстить. Освоил далеко не всё, но след всё-таки нашёл. Поиски привели его к могиле незнакомца, потому что человек, убивший Виктора, погиб той же ночью. Разочарование, чувство неудовлетворённости. Александра такой результат не устроил. Он пытался обвинить Олега Карпунина в смерти Виктора, но тот перевёл стрелки в обратную сторону, намекнув на кровожадность чёрных колдунов. Для Карпунина это могло бы закончиться трагедией, если бы не вмешалась Мария, которая напомнила парню, что обещала ему найти истинного виновника. Соврала, что всё ещё ищет. Ей не нужна была сделка с Сашей, потому что он и так унаследовал долги Виктора. Ей нужна была его жажда мести. Это очень сильное чувство. В «Чёрной магии» такое имеет высокую цену. А не так давно сделка всё-таки состоялась. Мария предложила имя виновного в смерти Виктора в обмен на добровольную жертву Александра. Он без раздумий согласился на самопожертвование. Она обвинила меня, но сказала, что моя жизнь пока ещё важна. Пообещала, что позволит меня убить в день жертвоприношения. Соврала, а он терпеливо ждал. «Вась, подойди, пожалуйста». Подозвала я своего помощника, а когда он подошёл, попросила. «Напомни последовательность жертв в ритуалах, которые проводит Мария. Одинокие смертные, неупокоенные колдуны, нежить, живые колдуны и живые одарённые природной силой, но не магией», отрапортовал Василий. «А какой из этапов самый важный? Финальный?» – пожал плечами Вася. «Профессор же разъяснял всю ночью». Видимо, Александр плохо его слушал или допонял поморщилась я, глядя Саше прямо в глаза. «Мой сын Саш входит в число жертв общего финального ритуала. Если я умру, Мария потеряет власть над половиной потока природных сил, которые черпает через него и других одарённых природой. Я потеряю для неё ценность лишь после того, как мой ребёнок отправится в жертвенный огонь. А твой костёр запылал бы гораздо раньше, если бы сейчас я не делала всё то, что делаю. Тебя обманули». «Можешь и дальше ненавидеть меня за то, в чём я не виновата, это твоё право, но ждать очередного удара в спину от тебя или кого-то ещё я не хочу. Вася, развяжи его». «По-моему, это плохая идея», — нахмурился Василий. нефет тоже начал активно протестовать. К нему присоединились другие представители нежити. А живые молча наблюдали за происходящим и предпочитали не вмешиваться. Их мысли, даже после того, что я сделала для этих людей, Они не испытывали благодарности или хотя бы понимания. Избежали смерти — хорошо. Присягнули на верность незнакомке — пустяк. Люди просто хотели вернуться домой и жить дальше, делая вид, что их это всё никогда не касалось. «А где вы были, когда он на меня напал?» — повернулась я к нежете «Сейчас заступаетесь, а тогда?» «На ваших глазах меня ранили, связали, колдуны пытались разрушить мою печать, а вы просто толпились вокруг и молчали». А если бы Мария приказала меня убить? Тоже просто смотрели бы на это? Они не виноваты. Нежить боится колдунов и без приказа хозяина никогда не вмешивается в подобные разборки. Я их не неволила, они сами признали меня своей королевой. Но когда со мной случилась беда, никто даже не пошевелился. Испугались. Все, кроме Нефёда. Мой маленький отважный домовой был единственным, кто ринулся в бой. А всё потому, что у нежити нет ни сообщества, ни лидера. Удивительно, что они Орешко послушались и решились напасть на людей. Наверное, успели за это время осознать, что без магии колдуны и ведьмы им ничего не сделают. «Развязывай», — повторила я свой приказ Василию. Он снова высказал своё мнение по данному поводу, но всё же подчинился. Александра развязали и поставили на ноги прямо передо мной. «Ну вот, я здесь» перед тобой. Давай, утоли свою жажду мщения. Убей меня, но не ударом в спину, а глядя в глаза, предложила неожиданному врагу. «За дурака меня держишь?» — усмехнулся он, потирая скулу, на которой после недавнего побоища с нежитью красовалась приличных размеров ссадина. «Ты же только что рылась у меня в голове и знаешь, что я тебя уже убил, только не хочешь вслух об этом признаваться». Все, кто присутствовал при этой дискуссии, уставились на меня вопросительными взглядами. А я молчала, смотрела в глаза человеку, который осознанно сделал ненависть и месть смыслом своей жизни и ждала, что он будет делать дальше. Надеялась, что у него хватит силы воли на последнее решение, потому что живым ему с этой поляны всё равно не уйти. Я не позволю, лучше сам. Долго ждать не пришлось. Александр снял с пальца большую серебряную печатку, провёл ею по своей ладони, а потом бросил её мне под ноги и с гримасой отвращения сплюнул туда же. «Что, так и не наберёшься решимости признаться, что Шабашу нужна новая королева?» — насмешливо осведомился он. Или король. Да без разницы уже, если честно. Побледнел, рухнул на землю, несколько раз дёрнулся и замер. Василий пересел рядом с ним на корточке, нащупал пульс и сообщил, что Александр всё ещё жив. Я попросила дать мне какую-нибудь тряпку, но получила чистенький носовой платок, который весьма кстати лежал в кармане пиджака Никиты Игоревича. «Что это?» – заинтересовался профессор, когда я подняла с землепечатку и внимательно её осмотрела. коготь химеры ответила будничным тоном, хотя внутри всё клокотало от страха и злости. «Это одна из игрушек Виктора». Он при жизни любил такие штуки. Конкретно в этой содержится яд, убивающий человеческую душу и меняющий ДНК. Это не магия, а скорее алхимия. Занятная вещица, да? А поподробнее нельзя, нахмурился Никита Игоревич и протянул руку к убийственному украшению, поскольку не мог отказать себе в удовольствии разглядеть уникальный предмет поближе. «Осторожно, не пораньтесь», — предупредила я. Отдала ему печатку, Села на землю рядом с Александром, убрала с бледного лица парня, прядь его тёмных волос и вздохнула. «Я не знаю подробности, извините. Просто видела в его воспоминаниях, как Виктор уже после своей смерти во время ритуала призыва рассказывал об этой штуке. И не только об этом. У Александра целая коробка таких игрушек. Он в наследство от братика их получил. Если сжать кольцо печатки с двух сторон, в центре появится маленький шип, пропитанный ядом». «Ага, есть», — подтвердил профессор, осторожно сдавив печатку с боков. «И как это работает? Противоядие есть?» «Противоядия нет», — ответила я. А яд просто убивает в человеке человека, трансформируя при этом ещё и тело. Саша сейчас будто бы в обмороке, но на самом деле он уже мёртв. Если позволить его сердцу биться и дальше, то через некоторое время мы получим возможность лицезреть настоящую химеру. Я не знаю, как это работает, но там что-то вроде вытяжки из ДНК разных существ. Животные, птицы, рыбы. Не знаю, короче. Но ты-то жива, заметила Лидия. Думаю, это из-за моего дара душевной пустоты, предположила я. На простых смертных яд действует мгновенно, потому что у их души нет щита из магии. У колдунов такой щит есть, и от объёма магических сил зависит количество мгновений от ранения до смерти. Лидия, например, продержалась бы дольше, потому что она сильная ведьма. А вы, Никита Игоревич, лишились бы души сразу, поскольку ваш дар ведуна безмагический. А моя душа сначала окружена щитом пустоты, поглощающим магию. И лишь потом магией. К тому же я сейчас с печатью упокоения связана. Она меня тоже силой поддерживает. Но это временно. Коготь Химеры все равно рано или поздно вонзится в мою человеческую суть. Лучше, конечно, поздно, потому что мне нужно продержать печать до восьми часов вечера. «Ты что, умрёшь?» — в ужасе уставился на меня Нефёд. «А если настроить связь с природой через твоего сына, как это делала Мария?» — предложил Василий выход из положения. «Тогда природная магия будет защищать твою душу постоянно». Я посмотрела на Марию и горько усмехнулась. «Чёрная магия по смерти иссушает плоть и быстро старит вместилище Поэтому красивое молодое лицо ведьмы под блокирующим действием печати упокоения начала быстро терять свою привлекательность. «Я не Мария», — ответила я Васе. «Своего ребёнка я в эту грязь втягивать не буду». «Но хотя бы временно», — нахмурилась Лидия. «Можно же найти другой постоянный источник магии, который будет питать защиту. Просто время нужно. Ты затеяла всю эту возню с шабашем и коронацией для того, чтобы спасти сына». Так пусть он тоже тебя поспасает немножко. Ему же это всё равно не вредит». «Лида, ему всего полгода», — напомнила я. «Всё, хватит. Не хочу об этом сейчас думать. До вечера всё равно придётся оставаться здесь, а потом буду решать по обстоятельствам». «Ты чокнутая», — восхищённо похвалил меня Василий. Уже давно согласилась я и пустила в тело Александра поток колдовской силы, остановивший его уже нечеловеческое сердце. Глупая и бессмысленная смерть. Но ничего не поделаешь. Не могла же я позволить человеку переродиться в чудовище. К тому же он сам лишил себя души. А я лишь предотвратила последствия действий яда на тело. В какой-то момент даже смешно стало. Мария обманула его, а он при первой же возможности предал её, даже не зная об обмане. Такова тьма человеческой души. От этого никуда не денешься. Вопрос лишь в том, Насколько сильна моя собственная тьма? Смогу ли я принять свою участь? Или последую совету Василия и буду использовать своего маленького сына как щит от смерти? Сложный выбор. Но и времени на то, чтобы его сделать, пока достаточно. До вечера. Время пока ещё есть.